владельцем коттеджа, выходящего на улицы, коммунаров, школьную и горького. Является гражданин Йокиш Адольф Августович, 58 лет, уроженец города Львова, переехавший оттуда в Москву 23 года назад. Преподают греческую и римскую литературу в Московском государственном институте древней и античной культуры. Совместно с Йокишем проживают. Первое. Его жена Цецилия Викентьевна, 52 лет, переводчица того же института, в браке с гражданином Йокишем, 30 лет, переехала в Москву одновременно с ним из Львова. Второе. Сын Владык, 14 лет, ученик 8 класса школы номер 78 Клязьминского района города Москвы двенадцать двадцать пост номер два через садовую калитку с улицы Горького вошел человек с портфелем в пальто с высоко поднятым воротником снимок с ленты телевизора номер двадцать шесть во дворе встретился с мальчиком сыном владельца коттеджа снимок номер двадцать семь поговорил вошли через внутренний подъезд в коттедж двенадцать сорок пять пост номер один Во внешний подъезд вошел человек с небольшим саквояжем. Снимок номер тринадцать. Приехавший на электромобиле СД ноль четырнадцать-восемьдесят шесть. Через тридцать две минуты в тринадцать семнадцать вышел без саквояжа, сел в электромобиль и уехал вправо, скрылся за поворотом на улицу Октябрьской революции. Наблюдение перешло к передвижному наблюдателю А. 18.00. ноль-ноль пост номер три из внутреннего подъезда к через дворовую калитку вышла на школьную улицу жена владельца, фотоснимок с ленты телевизора номер 34. Восемнадцать ноль-восемнадцать сорок. Передвижной пост. Жена владельца, фотоснимок номер 134.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 Фотоснимок номер тринадцать. От же проехал не останавливаясь, проехал по северной автостраде, далее по первой гражданской, через центр Москвы гидротехническому заводу. Его фамилия Акимов Константин Михайлович. Работает на заводе в качестве начальника производства. В двадцать часов выехал на том же электромобиле, проехал на Добрынинскую площадь к дому номер три, корпус К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 «Так-так», — одобрительно сказал Комаров. «Что вам рассказали счетчики?» «Почти ничего нового. Подтвердили лишь то, что уже было нам известно». «Именно». В шестнадцать часов она вышла из Новоарбатского гаража с одним пассажиром-водителем. Прошла пятьсот пятьдесят метров, остановилась и через десять минут приняла двух довольно легковесных пассажиров. Оба весили всего восемьдесят восемь килограммов,